Глава 34. С иллюзиями дело у меня не заладилось, хотя начинала я с самого простого. «Подумай о том, что любишь», — учил меня Терн. «О том, что тебе нравится, о том, что тебе хорошо знакомо, о бабочке, цветке, о колечке, которое я носила прежде». Я посмотрела на свои пальцы, оставшиеся без украшений. Все драгоценности перешли теперь к Аде и Ирме. Мне не жаль было колец но все же сделалось немного грустно. А вот цветок можно попробовать. А когда я смогу вернуть белянку? Как только научишься создавать устойчивые иллюзии. Все двигаются в разном темпе. У меня долгое время ничего не получалось. Магистр, преподававший иллюзии, считал, что у меня скудное воображение. Наверное, обидно такое услышать посочувствовала я, хотя трудно было представить, что у Терна могло что-то не получиться. Колдун сжал ладонь так, будто в кулаке у него находилось что-то маленькое и хрупкое. «Воображение здесь необходимо», — сказал он. «Но одного только воображения недостаточно. Надо вложить частицу своей жизненной силы, капельку души». Звучит как-то очень расплывчато, — посетовала я, пытаясь где-то в теле ощутить жизненную силу и отщепнуть от нее капельку. Тёрн улыбнулся, глядя на мое напряженное лицо. «Вспомни, когда ты заставляла пёрышко парить или оживила розовый куст. Ты чувствовала ток магии». «Действительно, творя колдовство, я будто видела силу, струящуюся через мое тело. Она представлялась золотистым светом, который я направляла нужным мне образом. Я поделилась с Тёрном этим наблюдением». «Да, про это я и говорю» отдели кусочек света будто лепишь из него снежок а после преврати во что угодно колдун раскрыл ладонь на его руке сидела прекрасная бабочка с сиреневыми крыльями терн подбросил ее в воздух бабочка вспорхнула и тут же обратилась в пышный пион который спланировал ко мне в руки а потом рассыпался искрами красота вздохнула я попробуй теперь ты я кивнула Соединила ладони, оставив между ними пространство, и представила между сомкнутых рук комочек света. Бабочка, думала я, зеленая бабочка, милая зеленая бабочка с желтыми пятнышками. Кожу защекотали нежные прикосновения легких крылышек. Получилось, получилось, вот только не совсем то, что я представляла. Бабочка вышла совершенно черной, будто была нарисована кусочком угля, маленькая, но жуткая увидев мой испуг терн развеял ее мое странное творение осыпалось горской золы что это почему прошептала я ничего агата ты только начала учиться поначалу иллюзии могут быть очень непослушными у моих первых опытов чтобы я не пытался сотворить всегда оказывались маленькие черные глазки не беда когда черные глазки у жуков» но чайники с глазками, стулья с глазками и цветы с глазками смотрелись довольно необычно. Я рассмеялась, хотя и понимала, что терн заговаривает мне зубы. «Поэтому на практикумах я хитрил и создавал только жуков», — закончил он. «А ты будешь пробовать снова и снова, и все получится». Однако, несмотря на все усилия, те маленькие иллюзии, которые удавалось сотворить, всегда были черного цвета. Черные цветы, черные камни в колье, черные листья на ветке. Терн меня успокаивал, говорил, что это временно, но один раз, когда он думал, что я не вижу, я поймала его озабоченный взгляд. Ему не очень нравилось то, что происходит. Давай пока оставим иллюзии. Вернемся к ним через пару недель, сказал он, но не успела я нахмуриться, как терн ошарашил меня предложением, от которого я не смогла отказаться. А пока займемся бытовой магией. Я думала, что бытовая магия — выдумка, — удивилась я. Бытовая магия — несбыточная мечта любой хозяйки. Дом сверкает чистотой, горшочек варит сам, а вездесущая пыль собирается в аккуратные кучки. В детстве я обожала сказки, где герои добывали скатерть-самобранку или получали в награду за доброе сердце хлебец, который никогда не черствел, и сколько его не кусай, не делался меньше. «Увы, почти выдумка», — признал Терн. Слишком трудоемкая по расходу сил. Куда легче вытереть пыль, чем пытаться расправиться с нею с помощью магии. А на то, чтобы сотворить один вид еды, уходит почти месяц. И кому нужна однообразная каша, которая, к тому же, получается то слишком приторной, то безвкусной. В неумелых руках даже бытовая магия может нанести огромный вред. Когда я сам еще был мальчишкой, в соседнем городке половина жителей едва не захлебнулась в жидкой каше. «Ой, я знаю эту историю!» — обрадовалась была я, но потом сникла. «Так значит, смысла нет?» «Ну почему же? Для тренировки самое то». Я решила, что для начала заговорю метлу. Если на первом этаже я или терн нет-нет да успевали пробежаться щеткой и вымести мусор, то до верхних этажей руки никогда не доходили. Там уже, наверное, скопилась вековая пыль. Терн составил для меня заклинание, сама бы я пока не справилась, и оставил наедине с листом бумаги, на котором символами и пиктограммами была начерчена формула. Значит, так... Я грозно посмотрела на круткую метлу, которая покорно ждала своей участи, прислоненная к стене коридора. Потрясла кистями рук, разминая пальцы, все как учил Терн, прочитала еще раз формулу, вроде бы все символы мне знакомы. Так-так-так. Я сложила большой и указательный пальцев в кольцо, образуя жест, слушайся. Метла шевельнулась. Ага, молодец. Терн заложил в формулу последовательность действий, а их оказалось на удивление много. Я не ожидала, что для того, чтобы просто подмести пол, придется выполнить столько задач. Я взмокла, не произнеся и половины заклинания, а впереди ждало самое сложное. Вернуться, пыль, мусор. Фух. Я вытерла пот со лба. Искать, вверх, дальше, вперед. Честное слово, легче было бы обучить собачку мыть полы, чем эту несчастную метлу убираться. Но я все таки добила заклинания. Метла, пошатываясь как пьяная, в развалочку побрела по коридору, а затем скрылась в лестничном проеме. Как выяснилось, где-то я все же напортачила. Терн потом внимательно перечитал формулу, но своей ошибки не нашел. У заклинания в итоге оказался забавный эффект. Метла шарахалась по коридорам, как неприкаянный дух, шуршала, скрипела, но в руки не давалась и убегала, едва заслышав шаги. Так что изловить ее, чтобы исправить, мы не могли. Правда, от ее передвижений действительно стало немного чище, потому что мусор от прикосновения к магической штуковине не собирался в кучке, а исчезал бесследно. «Не бесследно», — поправил меня Терн, когда я сообщила ему радостную новость. Он куда-то телепортируется. Потер подбородок и задумчиво добавил. Хотелось бы знать, куда. Незаметно бежало время. Месяц пролетел, как один день. Весна вступила в свои права, и теперь зеленым и цветущим стал не только сад рядом с домом колдуна, зеленью покрылись холмы и далекие деревья. Небо сделалось ярко-синим, солнце жарко припекало. Я взяла привычку тренироваться, стоя босиком на прохладной травке. Мне никогда не разрешали таких вольностей, ведь только простолюдинки могут выйти из дома с непокрытой головой, только простолюдинки могут сбросить туфельки и пробежаться по земле. Но теперь я могла сколько угодно бегать по траве и даже валяться на ней, подставив лицо под лучи солнца. Терн один раз застал меня, когда я лежал раскинув руки и ноги. Я услышала, что он вышел на крыльцо, запрокинула голову и посмотрела на него. Терн улыбнулся. «Быть магичкой не так уж и плохо?» Я ничего не ответила. Но если раньше сердце сжималось от одной мысли, что прежняя жизнь никогда ко мне не вернется, то теперь странное дело, я на секунду подумала, что магия дарит необыкновенную свободу. И если забыть о том, что в глоре магов презирают, Забыть о том, что королевство подвергается ежедневной опасности из-за миражей и забыть о предательстве Даниэля, то... Да, быть магом не так уж плохо. «Когда я смогу увидеть родителей?» — спросила я. «Очень скоро. Но ты не должна видеться с ними в своем... их доме. Скоро откроет сезон, и мы отправимся на первый же прием. Твоего отца я предупрежу». Сезон открывался на второй месяц весны и продолжался до середины лета. Знатные семьи Флавера организовывали балы и приемы, стремясь перещеголять друг друга в роскошестве. Кто-то старался удивить редкими яствами, кто-то приглашал бродячих артистов. Отец Даниэля в прошлом году выписал из столицы настоящий зверинец. Снова кольнуло сердце. Хотя я всей душой желала увидеть родных, я с трудом представляла, как теперь смогу появиться на балу. В затрапезном платье, простоволосое, а рядом терн в своем потертом старом плаще. Наверное, в этот раз мы с ним выступим в роли диковинки. Насмешек и едких взглядов не избежать. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. Теперь это моя жизнь. Я справлюсь. На мое лицо легла тень, Это Терн сел рядом на землю. Он поднял голову и смотрел на небо. А я вдруг поняла, что мне хорошо от того, что он рядом. Наверное, я привыкла к нему за это время. Привыкла к занятиям, к вечерам в каминной комнате, к нашим разговорам, к его спокойной и сдержанной поддержке. «На приеме так на приеме», — только и сказала я. «В тот момент я еще не знала, что увижу отца гораздо раньше» что обстоятельства этой встречи окажутся грустными, и что, несмотря на то, что Терн был против того, чтобы я беседовала с миражами, ему придется нарушить свое слово.